Глава шестая. Должна вам сказать, что дамские моды этого сезона не удивили новыми открытиями. По-прежнему остались популярными очень пышные рукава-баллон, причем в летних платьях. Рукав всегда полукороткий, отделанный шу из лент или кружевами, но наиболее пышная часть его — Дама показала на себе. У локтя так, что рукав напоминает форму эполета. Белый цвет особенно в моде. С платьями нежных цветов принято носить черные кушаки. Но тогда необходима и высокая черная шляпа. Весьма модным сочетанием цветов надо считать синий с желтыми цветами. Например, на отделке шляп. Кстати, о шляпах. В большой моде вуали из белого Тюля с рисунками в виде горошин или разводов с кружевами. Причем последние идут более всего к большим шляпам. Например, как вон та, вуали из Тюль-Тюре цвета мов или розоватые придают свежий оттенок лицу. Позвольте угостить вас свежими моделями шляпок. Мне присылают образцы прямо из Парижа. Цвет мов ⁇ розово-лиловый. Тюль-тире-иллюсион. Тюль-иллюзия ⁇ французский. Матильда не давала и слова вставить молоденькой барышне, по которой сразу скажешь ⁇ вкус не развит, из грязи в князи ⁇ Действительно, мадам Аноприна только теперь смогла осуществить заветную мечту Не боясь расходов, зайти в самый роскошный и дорогой салон дамских мод в столице Который держала Матильда Живанши С тех пор, как муж Оленьки получил скромное место чиновника в городской думе Позволявшее распределять подряды на электрическое освещение Благополучие семьи резко выросло чему мадам Аноприна была искренне рада. Сидя с чашечкой кофе, которую еще не научилась держать на весу, Оленька с тихим восторгом и ужасом поглядывала на невероятные туалеты, о которых и мечтать не смела, а теперь, пожалуйста, на элегантных дам... Тихо беседующих со своими модистками, на цветные картинки журналов мод, выставленных в рамках, и готова была хватать без разбора первое, что предложат, так ей все нравилось. Голова кружилась счастьем и детским восторгом, когда конфеты можно загребать горстями». Взгляните, что за прелесть эта шляпка. Модель называется Мария Терезия. А это, разве не чудо, модель Мерседес? Или вот какая милая шляпка, модель Мисс Эрвин. Но особо мне нравится модель Дофин. Это изумительно, не правда ли? Жена удачного чиновника соглашалась совсем, потому что сравнивать ей было не с чем. Еще недавно сама перешивала шляпки, по три года носила одни башмачки и была рада, Радёшенька, серенькому платьицу. Вовремя вспомнив, что теперь она солидная дама, Оленька сделала серьезную мордочку и спросила «А это действительно самые последние парижские моды?» Мадам Живанши позволила себе чуть печальную и чуть покровительственную улыбку. Как хорошо знала она всех этих дочек мелких чиновников и купцов, недослужившихся офицеров и разорившихся помещиков. Как хорошо понимала, чего им хочется, когда вдруг открылись возможности, когда можно не экономить копейку и получать наслаждение от новых тряпок. Насквозь видела их Матильда. «Дорогая моя, только в этом салоне найдете самые свежие модели. У меня осталось много друзей во Франции, где я училась искусству моды и провела семь самых счастливых лет». «А разве моде надо учиться?» — спросила Оленька. «В журналах картинки печатают?» «По картинкам шьют в дешевых салонах. Могу подсказать хорошие». «Нет, не надо, я у вас хочу». Матильда пожалела барышню и так растерялась от переживаний. «Не изволите взглянуть на мои награды?» Уже ласково спросила она. Мадам оноприна с облегчением избавилась от кофейной чашечки и отправилась за хозяйкой салона. С улыбкой торжества Матильда отворила стеклянную дверцу изящного шкафчика в стиле Людовика XV. «Это мои скромные победы на пути к вершинам искусства моды, которых не достичь никому». Оленька честно смотрела на зеркальный уголок и не могла понять, чем следует восторгаться, не дождавшись обязательных возгласов, Матильда неприятно удивилась, но на всякий случай глянула внутрь шкафчика и не справилась с чувствами. «О мой бог! Какое варварство! Какое коварство! Их украли!»